искомой точки, после которой, в связи с которой, за которой, нет и не может быть больше ничего. Шаря руками в темноте, гениальной интуицией художника, пророческой прозорливостью создателя, он нащупал запрещенную фигуру запрещенного цвета, столь простую, что тысячи проходили мимо, переступая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 но ужасно мне показался грустный, так что жутко даже стало. Был коридорчик. Заспанный человек с пятном на щеке. Понятно, это мне показалось ужасным. Показал комнату. Мрачная была комната. Я вошел. И еще жутче мне стало. Чисто выбеленная квадратная комнатка.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 Он понимает глубоким внутренним чувством, что именно жадность, корысть, самомнение, чванство может закрыть перед ним райские вороты. Он старается так повернуть свое внутреннее чувство, чтобы не согрешить перед своим ангельским проводником. Он знает, что он в лучшем случае только соавтор, подмастерье, но возлюбленный подмастерье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 как если бы Адам и Ева, один страдающий амнезией, другая синдромом Альцгеймера, убеждали друг друга и детей своих, что они суть глина, только глина, ничего кроме глины. Я числюсь экспертом по современному искусству в одном из фондов в России, существующем на американские деньги.